Мутными глазами Глогер наблюдал с веранды, как через площадь Рыковского шагает человек, который заочно приговорен к смерти, и приговор ведь никто еще не отменял. — Входи, инженер, — сказал он на стук в двери. Алынов никак не ожидал видеть глогера в канцелярии японского правления. А Глогер сразу уловил его замешательство. Очень довольный, он приветливо улыбнулся. Как приятно встретить старого приятеля. Так рассказывай, что тебе надобно от японцев? А что тебе от меня? Это приветливая улыбка ввела Полынова в заблуждение. Он сказал, что самураи уже начали массовую депортацию населения, и ему хотелось бы попасть на пароход шанхайской линии, чтобы смотаться с острова поскорее. «Я понимаю свое положение, но ты, глогер, должен понять и мое. Обращаюсь к тебе, как к товарищу по лодзинской боевке. Мы немало пошумели, тогда и ты доверял мне». «Надеюсь, хоть сейчас-то не станешь казнить меня?» Глогер закрыл на ключ двери, ведущие на площадь. «А ведь ты меня боишься», — сказал он. «Ты способен только мяукать, словно котенок. А рычать-то, как тигр, умею один я». В руке Глогера блеснул револьвер. «Я не стану убивать тебя». Приговор тебе исполнят другие. Разом вбежали японские солдаты, заломили Полынову руки, плоские тесаки уперлись в спину ему, и он шагнул к смерти. Сволочь! Ты все-таки победил меня. Теперь я не могу рычать, но и мяукать на радость тебе не стану. Глогер. — самодовольно ответил Полынову. — Так не всегда ж побеждать тебе. Иди и прими смерть, как положено члену нашей исполнительной боевки. Чувствуя под лопатками колючие острия винтовочных тесаков, Полынов с трудом сохранял самообладание, но при этом в его голове кружились, подобно вихрю, всякие варианты освобождения. Кажется, на этот раз ему не выкрутиться. Самураи — это не бельгийский комиссар Дюшатле, не берлинский полицай на Александр Плац. Наконец, это даже не жандармский исследователь Щелкалов. Покорно он шел, куда велят штыки, и болью отзывались в сердце. Пропетые когда-то слова. Какие речи детские она шептала мне о странах, неизведанных, о дальней стороне. Ах, Анита, почему я тебя не послушался? Солдаты во главе с молодым офицером отвели его на двор Рыковского правления, где совершались ежедневные казни. Возле забора на коленях Уже стояли двое Полицмейстер Маслов Пойманный в одежде каторжанина И тюремный инспектор Еремеев Который клонился к земле Близкий к обмороку Маслов Долгим взором Вглядывался в Полынова Узнал его Вам-то, кажется, я Не сделал зла Лично мне — Никогда, — ответил Полынов. — Так помолитесь за меня. — И за меня. — За меня тоже, — выкрикнул Еремеев. Это были последние их слова, и через минуту на земле лежали два обезглавленных тела. Японский офицер сказал — Хелло! Теперь ваша очередь. Это неожиданное для японца «Хэлло!» — оказалось спасительной зацепкой. Полынов шевельнул пальцами связанных рук. «Господин офицер изволит говорить по-английски?» «О, да! Но у вас произношение намного лучше, чем у меня. Вам приходилось жить в Англии?» «Нет, только в африканском Кейптауне». «О, может, вам завязать глаза?» «Не стою ваших забот», — ответил Полынов, лихорадочно отыскивая лазейку для спасения. Он глянул, как затихло в агонии тело полицмейстера. «Все это странно. Вы казнили сейчас шпиона Маслова и предателя Еремеева, которые никогда не шпионили и никого не предали. Между тем...» В личном окружении вашего, генерала Харагучи, я знаю подлинного резидента русской разведки. Кстати, он опытен и опасен для вас. Спина освободилась от прикосновения штыков. — Кто же это? — насторожился самурай. — Вы наивный! — повысил голос Полынов. Не стану же я болтать с вами о серьезных делах на этом дворе, где скоро можно играть в футбол отрубленными головами. Я могу назвать русского шпиона только генералу Харагучи. — Анита, милая Анита, какие речи детские! Она сразу развяжите мне руки! — велел Полынов. Рулетка снова раскручивалась перед ним, суля сказочный выигрыш жизни. Японский офицер проводил его во внутренние комнаты правления, где за столом в окружении адъютантов сидел сухонький старичок в очках, и Полынов догадался, что этот кровожадный пигмей есть генерал Харагучи. Он с достоинством ему поклонился. «Переводчик не нужен», — сказал Полынов, — ибо из английских газет я знаю, что вы окончили военную академию Берлина, и вам будет приятно освежить свой немецкий язык. — Гутен так, — сказал Харагучи, держа между ног шашку в черных ножнах. — Я даже удивлен. Где же вы в условиях Сахалина могли читать английские газеты? Мне давал их для чтения барон Зальца, — Гуд-гуд, — одобрительно закивал Харагучи. — Мне доложили, что вы узнали шпиона при моем штабе. Кто он? — Никаких колебаний, — спокойный ответ. — Глогер, что торчит у вас на веранде. Я не знаю, что он у вас там делает, но бед всем вам. Он еще наделает. Среди японцев возникло замешательство. Адъютант Харагучи куда-то выбежал и скоро вернулся с бумагами. Генерал вчитался в одну из них, неуверенно пожав плечами, потом встал и вплотную подошел к Полынову, поблескивая очками. — Обвинение серьезно, но я вас выслушаю. Глогер опаснейший русский шпион, который чрезвычайно ловко притворяется польским националистом и ненавистником России. Под видом ссыльного он прибыл на Сахалин как раз накануне разрыва отношений между Петербургом и Токио. Вы сами понимаете, насколько удобна такая маскировка. Харагучи вернулся к столу, волоча за собой шашку. Если сказанное вами правда, то откуда вам это известно? Наконец, кто может подтвердить ваши подозрения? О подозрениях я бы молчал. Я высказываю не подозрения, а сообщаю точные факты, которые мог бы подтвердить только один человек, недосягаемый для вас ныне. Кто же это? Капитан русского генштаба Сергей Жохов, возглавляющий разведку на Сахалине под личиной журналиста. Полынов смело выдавал врагам своего друга, зная, что Жохов скорее застрелит себя, но он никогда не попадется живым в руки врагов. Все застыло в молчании. — Жохов! — сказал Харагучи, а его адъютанты торопливо перелистывали перед ним бумаги. — А кто же вы сами? — В чине... Калежского асессора Исполнял обязанности Судебного следователя в Корсаковске Иван Никич Зяблов Снова раскланился Полынов Представляясь Служил при бароне Зальца Который считал меня своим близким другом Под генералом Харагучи Отчаянно скрипел венский стул Во всей этой истории Сказал он «Столько вранья, что я начинаю удивляться вашей наглости. Вы ведь никогда не сможете ответить мне на вопрос, почему именно капитан генштабист Жохов вдруг решил поделиться с вами секретными сведениями об этом глогере?» «Напрасно, самураи торжествовали победу. Я давно жду такого вопроса», — ответил Полынов. Моя дружба с Жоховым тянется еще с детства. Мы вместе учились в Демидовском лицее города Ярославля, после чего Жохов поступил в пажеский корпус, а я волею судеб оказался на каторге. Наверняка у вас имеются сведения об офицерах Сахалинского гарнизона. Так проверьте мои слова по своим бумагам. Удар точно в цель». Харагучи быстро переговорил с офицерами штаба по-японски. Они бурно спорили. Наконец, в своем досье Харагучи что-то подчеркнул ногтем. Мы вам поверим лишь в том случае. Если вы скажете, кто был отцом вашего друга Жохова и какую он занимал должность, будучи его другом, вы не можете не знать этого. Отец капитана Жохова служил по выбором дворянства, занимая должность тетюшского уездного предводителя. Проверили и поверили. Харагучив вскочил и, громыхая шашкой, что-то злобно и гортанно выкрикивал, после чего из глубин дома послышался сатанинский вопль Глогера. «Не надо! Умоляю! Это ошибка! Я никогда не...» Полынов отошел к окну и посмотрел, как японцы ставят Глогера на колени. Сверкнула сабля. Убедившись, что Глогера не стало, он облегченно вздохнул. «Ты лейся, песня удалая!» Харагучи спросил, каковы его желания за раскрытие опасного русского шпиона. Полынов ответил, что хотел бы попасть под общую депортацию чиновного населения Сахалина. «Всем известно, что в Александровске стоит под погрузкой ваш пассажирский пароход, следующий прямиком в Одессу. Но мне желательно сойти с него еще в Гонконге, в банке которого я давно держу свои капиталы». «Почему же не в Петербурге?» — спросили его. «Как можно доверять стране, которая трясется от революции?» И именно по этим соображениям я доверил свои сбережения старинному британскому Гонконг-Шанхайскому банку. Что-то хищное отразилось в лице Харагучи. Но голова Глогера уже откатилась в подзаборные лопухи. Глогер уже не мог помочь самураям разобраться в этих хитроумных комбинациях. — Вы рискуете жизнью, — напомнил генерал. «Ведь наш телеграф работает отлично, и мы, сидящие в Рыковском, можем проверить, так ли это. Назовите номер личного счета». Полынов шагнул к столу и написал «23-843-А-835». «Хорошо», — сказал Харагучий, «но если англичане не подтвердят наличие этого вклада, вы окажетесь...» дворе». «Через двое суток Полынова освободили. Вы оказались правы. Можете отправляться в Александровск, а билет на пароход получите в тамошней канцелярии». Харагучи прислал ему в подарок хорошую сигару. «Благодарю», небрежно ответил Полынов, «но меня будет сопровождать молоденькая дама, обожающая комфорт». И потому прошу предупредить свои власти в Александровске, чтобы мне отвели каюту первого класса с ванною и прислугой. Знаете, все женщины на этой каторге стали так избалованы, что нам, мужчинам, очень трудно угодить им. Когда они встретились, Анита наблюдала за ним с каким-то напряженным вниманием. Полынов не выдержал ее взгляда. «Перестань так смотреть на меня!» «Смотрю. Ты посидел», — ответила Анита. «Ничего удивительного. Зато мой приговор приведен в исполнение». Сахалин проводил их дождями и туманами. Жалобно мигнули огни маяка Жонкьер, а потом навсегда угасли в отдалении, И маячные проблески смыса крильон. Впереди распахивался океан, широкий и бурный, как сама жизнь.